Глава двадцать 24. Метаморфоза. Антон сам не знал, почему это делает. Татьяна сильно изменилась в последнее время, и ему это совсем не нравилось. Она стала какой-то отстраненной. Ее теперь мало что интересовало, кроме Лёгостаева, конечно. А ведь еще пару недель назад Антон был уверен, что их отношения развиваются в нужном направлении. Эта девушка нравилась ему, и казалось, что она отвечает ему взаимностью, а потом вдруг выяснилось, что все совсем не так. Антон не знал, что и думать. Случайно услышав о предстоящей встрече Татьяны и Никиты, он не смог усидеть дома. Повинуясь непонятному импульсу, Антон последовал за ними, стараясь оставаться незамеченным. Василевский следил, как они болтают, разглядывают витрины магазинов просто гуляют вдоль набережной, и внутри у парня все клокотало от ревности. Татьяна предпочла ему этого оборотня, А может, он просто от ревности не может трезво рассуждать. Нет, сначала надо все же убедиться в том, что ли ей действительно не безразличен. Тогда Антон отойдет в сторону и попытается забыть о ней. Но сделать это будет очень сложно, ведь они работают вместе и видятся каждый день. Никита и Татьяна вошли в киноцентр. Антон остановил машину неподалеку и вошел в здание вслед за ними. Легостаев купил два билета. Антон отправился на тот же сеанс. Сев на заднем ряду, он не сводил с парочки прищуренных глаз. После окончания фильма Антон вышел из зала самым первым и быстро смешался с толпой других зрителей. Никита и Татьяна его не заметили. Они вышли на улицу и снова отправились на набережную, где гуляли почти два часа. В завершении вечера Легостаев проводил Таню до дома. Поставив машину в нескольких метрах от подъезда, Антон погасил фары и не отрывая взгляда от влюбленной парочки вытащил из бардачка устройство для дистанционной прослушки. Работа в департаменте безопасности имела свои преимущества, что и говорить. Вставив в уши миниатюрные наушники, Василевский направил локатор на Легастаеву и Татьяну. Я отлично провела время, говорила Татьяна. Нужно как-нибудь повторить. Я не против, с улыбкой ответил Легастаев. Мне тоже все очень понравилось. Поцелуя, не последовало И это Антона сильно порадовало. Значит, все зашло еще не слишком далеко. Татьяна помахала Никите на прощание, стоя у детской площадки, и он отправился домой. Девушка же почему-то не торопилась заходить в подъезд. Антон уже подумывал выйти из машины, чтобы поговорить с ней и прояснить ситуацию, но тут Татьяна вдруг резко обернулась назад. Василевский замер с локатором в руке. Из темноты позади детской площадки показались двое. Эмилию Гордуновскую Антон узнал сразу. Женщина была в темно сером плаще и черном брючном костюме. Ее сопровождал молодой человек в черном. Парень лихо сдвинул котелок на затылок и приветствовал Татьяну словно старую знакомую. Антон очень удивился, что кто-то еще носит такие старомодные шляпы. «Отлично выглядишь?" сказал тип в котелке. "А отец знает, что ты здесь прячешься." И "Ему вовсе не обязательно это знать, тень," жестко ответила Татьяна, особенно после того, как он сам запер меня под замок. "Тень?" Антон изумленно приподнял брови. "О ком говорит Татьяна? Неужели Павел Васильевич плохо с ней обращается?" «Проболтаешься, я тебя прикончу. Хмуро пообещала молодчику девушка, и тот тут же отступил назад. Так это действительно он? спросила Эмилея, кивнув в сторону Никиты. Тот самый мальчишка-оборотень, знаменитость в узких кругах. Наследник, довольно улыбнулась Татьяна. А он очень мил». Если бы все вышло по-другому, никаких привязанностей, дорогуша, оборвала ее Эмилия. В наших делах любые проявления чувств только мешают. Тебе ли, незнател, усмехнулся Тень. Рот прикрой, гневно глянула на него Гордуновская. Меня зовут Эмилия. Если тебе так трудно запомнить мое имя, я прикажу вытатуировать его у тебя на лбу. А Генна смешливо поднял руки. Я много лет знал тебя, как Какелло. Думаешь, легко так быстро перестроиться? Антон почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Сейчас он явно услышал нечто такое, чего ему слышать не следовало. Тем временем Татьяна открыла входную дверь и пригласила Эмилию и тень войти в подъезд. Василевский вытащил из ушей наушники и озадаченно уставился на свое отражение в зеркале заднего вида что происходит трель будильника показалась Яне настолько громкой, что девушка поморщилась уже утро, но она ведь только что сомкнула глаза Яна высунула пухлую руку из-под одеяла и выключила трезвонящий будильник Затем замерла, прислушиваясь к своим ощущениям. Казалось, жар спал. Яна вздохнула с облегчением. Теперь ее кожа не горела огнем, голова не кружилась. Это не могло не радовать. Девочка медленно откинула одеяло в сторону и села на постели. И едва не закричала от ужаса. Ее кожа обвисла настолько, что свисала толстыми складками. На животе, груди и бедрах появились какие-то темные бугристые пятна. Яна вытянула руки. На локтях и предплечьях висели уродливые складки плоти. Она ощупала шею. Шеи просто не было, сплошь толстые жесткие складки кожи. Яна соскочила с кровати, бросилась в ванную комнату, встала перед зеркалом. И онемела от страха. Выглядела она еще хуже, чем вчера. Хорошо хоть лицо не покрылось пятнами и не обвисло еще больше, но щеки и подбородок загрубели настолько, что она даже не могла улыбаться. «Черт!» — в ужасе выкрикнула Яна. Счастье, что отца нет дома. Он бы с ума сошел, покажись она ему в таком виде. Но пора было собираться в школу. Если она сегодня не появится, Казакова её сосвету живёт. Яна наскоро позавтракала и начала одеваться. Она сходит в школу ненадолго, просто чтобы показаться и отбыть наказание, а потом отправиться в клинику доктора Ковригина. Наверняка они работают и по субботам. Пусть полюбуется, что он с ней сделал. Яна натянула на себя бесформенный растянутый свитер с высоким горлом, кое-как втиснулась в широкие спортивные штаны. Ее тело распухло настолько, что одежда, в которой она ходила еще вчера, сегодня стала мала. Туфли не налезли на отекшие ноги, пришлось обуться в старенькие растоптанные кроссовки. Затем Яна замотала шею шарфом, надела куртку и снова встала перед зеркалом. Если не раздеваться, она выглядела вполне прилично. Оставалось надеяться, что ее долго не задержат. По субботам уроков в школе уже не было, но кружки и спортивные секции продолжали работать. Поэтому Яна увидела много знакомых лиц. Вероника, Лариса, Алена и другие участницы будущего конкурса красоты репетировали в актовом зале коллективный танец. Баскетболисты тренировались в спортзале, Ирина Клипцова сидела в редакции, а Никита Легастаев и Артём Берюков, ее партнеры по наказанию, ждали Яну в коридоре у раздевалок бассейна. А Кизеков решили не наказывать? спросила Яна. Я слышала, Казакова недавно и ее поймала за каким-то правонарушением. Не сегодня, хмуро заметил Никита. Она участвует в конкурсе, поэтому мыть полы в раздевалке будет в другой раз. Вот, Артем протянул Давыдовой швабру и половую щетку. — Казакова уже распределила работу. Мы наводим порядок в мужской раздевалке, а ты моешь там пол. Потом мы подметём в женской. И помогаем тебе мыть там полы. Яна молча кивнула, смирившись со своей участью. Никита пристально на нее посмотрел. Как-то ты нехорошо выглядишь, произнес он. С тобой все нормально? Слегка простудилась, сквозь шарф буркнула Яна. Может, тебе подойти к Казакову и отпроситься? — Я справлюсь, твердо сказала Давыдова. Единственное, чего ей сейчас хотелось, так это побыстрее закончить уборку и сбежать из школы. Никита и Артем принялись скоблить полы в раздевалке. Яна вышла в зал бассейна и присела на крайнюю скамейку трибуны. Ей в самом деле было нехорошо. Она снова почувствовала нарастающий под кожей жар. По дороге в школу девочка ощущала лишь тепло и покалывание в кончиках пальцев. Сейчас же Ее кожу словно поливали расплавленным свинцом Яна, пошатываясь, направилась в женскую раздевалку здесь никого не было тренировки к счастью уже закончились она легла на скамейку и закрыла глаза что же с ней происходит девушка вдруг ощутила сильный зуд по всему телу ей просто нестерпимо хотелось почесаться Сербило все — живот, спина, бока, руки и ноги, даже лицо. Яна провела рукой по щеке и ничего не ощутила. Ее кожа окончательно потеряла чувствительность. Она яростно почесала живот. Снова ничего. Никаких ощущений, кроме ужасного зуда, который, казалось, раздирал ее прямо изнутри. Яна в ужасе сдернула с себя куртку, стащила через голову свитер. Ее кожа, еще недавно мягкая и дряблая, покрылась жесткой коркой, словно воск стек со свечи и застыл неровной массой. Яна перепугалась еще сильнее. Кожа стала очень твердой и шершавой на ощупь, она словно вывалилась в грязи, а та потом застыла на ней толстым слоем. Проклиная доктора Кавригина и его сыворотку, Яна избавилась от остальной одежды и быстро направилась в душевую. Ей не терпелось встать под прохладную воду. Может, вода размягчит этот черепаший панцирь? Девочка пустила сильную струю воды, сделала ее похолоднее, затем встала под душ. Лицо совершенно ничего не ощущало. Яна словно надела на себя резиновую маску. Что же с ней творится? Яна пустила горячую воду и выкрутила кран на полную мощность. Сильные струи ударили ее по макушке, на спину и живот хлынул кипяток. Она все так же ничего не чувствовала. Но постепенно корка, покрывшая ее тело, начала размягчаться. По телу Яны потекли бурые струи. У ее ног на кафельном полу растеклась грязная лужа. Яна начала яростно тереть бока, плечи, шею. В какой-то момент ее пальцы вдруг проткнули толстое уплотнение. Яна испуганно застыла, не в силах даже закричать. Под загрубевшей коркой она явственно ощутила гладкую, упругую кожу и никакой боли. Яна нащупала край треснувшей корки и мягко потянула. Горячая вода коснулась ее кожи, и девочка вздрогнула. Теперь она почувствовала кипяток. Трещина на ее шее расширилась под натиском воды и начала все сильнее расходиться в стороны. Куски загрубевшей плоти стали расползаться, слезая целыми полосами. На пол падали склизкие капли, текла какая-то липкая дрянь, шлепались мокрые бурые ошметки. А затем вся кожа вдруг лопнула и свалилась с Яны словно расстегнутый резиновый комбинезон. У ног девушки образовалась отвратительная куча, от которой под действием кипятка во все стороны расползалась мутная слизь. Яна смотрела на эти ошметки и боялась перевести взгляд на свое тело. Ей казалось, что она стоит совсем без кожи, что плоть слезла с нее, обнажив все мышцы и сухожилия. Наконец, набравшись смелости, она посмотрела на себя. И судорожно вздохнула. Яна увидела стройные длинные ноги, ровный плоский живот, тонкую талию. Кожа была на месте, гладкая и розовая, словно у младенца. Она осмотрела свои руки: не рыхлые и не толстые с отвисшей кожей, а гибкие, тонкие, но крепкие, с длинными красивыми пальцами. Девушка ощупала свое лицо, Затем шагнула из кучи расползающейся плоти и подбежала к зеркалу в раздевалке. Неужели это она? Высокие скулы, прямой тонкий нос изящная лебединая шея. Яна издала громкий, восторженный крик. Подействовала. Сыворотка подействовала. Она крутанулась вокруг своей оси. Ей хотелось кричать, вопить, скакать от неудержимого счастья. Она была худой, стройной и красивой, словно фотомодель. Из отвратительной куколки вырвалась прекрасная бабочка, а останки этой самой куколки расползались сейчас по полу душевой продолжая растворяться в горячей воде. Яна вернулась в душевую. Здесь следовало прибраться. Скривившись от отвращения, она по-быстрому навела порядок. Частицы поменьше смыла в водосток, а то, что не проходило в сливное отверстие, пришлось собрать в пластиковый пакет для мусора. Затем Яна оделась и протерла пол по всей раздевалке. Оставалась еще одна проблема. Нельзя было показываться на глаза ученикам. Она пришла сюда толстой и не могла уйти вдруг резко постройневшей. Придется пару дней посидеть дома, притвориться больной или соврать, что отец забрал ее с собой в поездку. Тогда ее новый облик не вызовет особых подозрений. Яна тихонько выскользнула из раздевалки и кинулась домой. Никита Легастаев и Артем Бирюков заканчивали мытьи полы. И не заметили ее бегства. На улице громко щебетали птицы, радуясь весеннему солнышку. И Яна тоже с ума сходила от радости. Теперь ее жизнь изменится к лучшему, она была уверена в этом. Вернувшись домой, Давыдова вновь бросилась к зеркалу. А вдруг все это лишь сон, бред, вызванный высокой температурой? Нет, она действительно похудела. Яна распахнула дверцы шкафа, сорвала с вешалок всю свою одежду и бросила ее на кровать. Теперь мало что из этих необъятных вещей ей подойдет, а потому следует срочно обновить гардероб. Яна взяла деньги, оставленные отцом, и отправилась по магазинам. Теперь она могла позволить себе носить одежду, о которой всегда мечтала. Узкие брюки облегающие тело платья, короткие юбки и нарядные кофточки. Яна потратила почти все, что отец оставил ей на еду, но она не переживала на этот счет. У нее имелись и свои собственные накопления. Да, она и не собиралась больше объедаться. Судьба дала ей такой уникальный шанс, и теперь Яна решила соблюдать строгую диету, чтобы не располнеть вновь. Нагруженная пакетами, она вернулась домой, а затем выгребла из ящиков трюм всю свою косметику. Раньше она никогда ею не пользовалась. Немного помады вот и все. Но отец подарил ей несколько наборов дорогих косметических средств, и теперь она собиралась использовать их на всю катушку. Обложившись модными каталогами, Яна несколько часов изучала разные способы наложения макияжа. Затем начала учиться краситься и вскоре совершенно преобразилась. Теперь она знала, как подчеркнуть свою красоту. За этими занятиями время пролетело очень быстро. Когда Яна закончила создавать свой новый образ, за окном уже садилось солнце. Пора было спать, но ложиться Яна не хотела. Ей не терпелось похвастаться своим новым обликом перед окружающими заткнуть рты своим обидчикам. Однако следовало соблюдать осторожность. Придется ей немного потерпеть, прежде чем явить себя миру, новому миру, в котором ее теперь ждет новая жизнь.